Глава вторая. Валерия Фёдоровна. Мне казалось, будто я парила над лесом, летела, словно птица, высоко-высоко. Внизу проплывали поля, леса, голубая змейка реки. Умиротворение и спокойствие владела мной, а ещё безмятежность и какая-то тихая грусть. Резкий толчок, и видение прервалось. Я оказалась в столпе света. Кругом всё белое, сверкающее, ничего не различить. «Эта гадкая девка притворяется! Я знаю! Она решила всех нас опозорить!» Врезался в мое мутное сознание визгливый женский голос. Но у нее кололо сердце, она мне жаловалась. Раздался надо мной другой женский голос с приятной интонацией, и чьи-то ласковые руки легко похлопали меня по щекам. «Милая, очнись!» Пришла первая осознанная мысль. Меня пытались привести в чувство «Может, я в больнице?» Мне стало плохо, и меня увезли на скорой? Но почему-то первая медсестра так груба. Я попыталась открыть глаза, но их словно слепили клеем. Да и все члены моего тела будто обессилели. Врет паршивка! Она намеренно устроила этот спектакль!» Продолжал низкий голос первой женщины. «А ну, отойди, Манон!» «Простите, мадам!» в следующий миг меня схватили за плечи и затрясли так, что я ощутила боль в висках. Так трясут яблоню, чтобы с нее упали плоды, но явно не человека, которому плохо. Пытаясь сопротивляться этой грубой атаке, я дернулась, но мне удалось только согнуть пальцы руки. «Немедля прекращай этот балаган, девчонка!» Вопила надо мной женщина. «Это я девчонка? Какая-то глупость! Мне же 93 года, какая я девчонка? Скорее, женщина, в крайнем случае, бабушка. Или я клянусь, я снова тебя выпарю!» С угрозой продолжал надрываться надо мной низкий женский голос. «Выпарит меня?» Я была так потрясена, что усилием воли заставила себя наконец открыть глаза. С удивлением уставилась на двух женщин, которые склонились надо мной. Одеты они были очень странно, как, впрочем, и причесаны. Словно актрисы из какой-то театральной исторической постановки.